отправляй по назначению пулю, очень маленькую пулю, практически летающую иголку, такую маленькую и незаметную, что в первые критические секунды никто ничего не поймёт. Стало вдруг человеку плохо и всё. И всё. Это вам не противотанковые гранаты за батареей в подъезде и не шумный расстрел медседы с десятка стволов. Это Плюс надо иметь приёмчик в ухе негромко, размеренно пикл. Пика не было довольно противного тембра, специально подобранного так, чтобы не навеивало дремоты. Валентин осторожно пошевелился. У него слегка затекли ноги и чесался живот. Тут задремлешь, пожалуй. Он висел между перекрытиями. Вознесенный аж за потолок гигантского зала и был невидим извне, хотя сам видел все сквозь маленькие отверстия материала, призванного поглощать звук. У стойки архангел Городского рейса начали регистрировать пассажиров. Их было немного. Народ, когда-то штурмовавший авиакассы, в наше просвещенное время сидит дома, или уж если в усмехт приспичит, путешествует поездом. Валентин ошёл взглядом биолога. Тот невозмутимо стоял за колонной и читал книжное обозрение. Мимо колонны как раз проходил рослый и красивый милиционер, в котором можно было без труда узнать Ласкуткова. Остальные егидовские силовики бродили поодаль, распределившись по залу. Валентин посмотрел на часы, послушал пиканье в ухе, попрежнему не менявший и тон. Наверное, Микешка подгадывал к окончанию регистрации. По принципу бережного Бог бережет. Между прочим, неделю назад на Невском проспекте к Валентину пристала религиозно зобочная тетка, эта ковидейная нестижательница, сознательно отринувшая мамону и тащилась за ним от летейного до садовой, уговаривая непременно явиться на собрании такие же свихнутых и тем спасти свою душу. При этом тётко искусно вплела в свою проповедь несколько заранее оговорённых фраз. И возле подземного перехода Валентин с раздражённо скучающим видом только отстань, взял у неё комплект брошюр и листовок с изображением Царства Божьего. Выглядело Царство как нельзя более заманчиво. Люди дружно и весело строили бревенчатые дома. На полях царило аграрное изобилие, аля Кубанские казаки, кошки и мышки пили молоко из одного блюдечка, а маленькие дети возились с тигрятами, и полосатая мамаша благосклонно взирала на них. Ведейная нищенка стала спасать не успевших увернуться прохожих, а Валентин поехал домой разбираться, кого там родная и кого подписала в это самое царство. Хотя что касается Микешки, то Рая ему недавно по ящику показыватели спектакль, в котором известный артист, обычно выступавший в амплуа героя-любовника, немало шокировал своих почитателей, сыграв киллера. В финале его настигала полицейская пуля под дружные всхлипывания в зале. А как вы к ним по жизни относитесь? спросил после спектакля молодой репортёр. Как Кмату усмехнулся артист, ведь он предусмотрел подобный вопрос и заранее обдумал ответ. Я за то, чтобы мата было поменьше и на улицах, и в книгах, и, конечно, на сцене. Но сами понимаете, бывают же ситуации, когда только крепкое выражение помогает выпустить пар, чтобы котёл не взорвался. Ну вот и заказные убийства. Не должны люди таким образом решать проблемы, уж что говорить? Вот, к примеру, Перед нами человек, идущий к деньгам и власти, по головам, по жизням, по судьбам. Да ещё и устроился так, чтобы правосудию не подобраться. И вот есть на его пути однажды встретиться киллер. У стойки какой-то заканчивает регистрацию пассажиров в следующий рейс Санкт-Петербург-Архангельск, донесло снизу. И Валентин снова пошевелился в своём гнезде, на сей раз беспокойно. Микешка не появлялся. То есть не просто отсутствовал, вообще до сих пор из Питера не выезжал. Валентина Пять нашёл глазами биолога, тот сложил газету и озадаченно почёсывал в ухе. Гидовская группа захвата всё так же разгуливала по залу. В целом обстановочка напоминала анекдот о двух наёмных убийцах, ждущих в парадном клиента. Вот известный своей пунктуальностью почему-то сильно задерживается. Вася, я уж беспокоюсь. Час через 3 нервного ожидания говорит один киллер другому. Может, с ним что-нибудь нехорошее произошло?